Угроза отставкой, направленной из Лоди, то был сильный ход. Могла ли Директория принять отставку Бонапарта? Армии Журдана и Маро, на которые правительство возлагало основные задачи в разгроме Австрии, терпели неудачи. Единственной армии, шедшей вперед и каждые три дня присылавшей в столицу курьеров с извещением о новых победах, Была это захудалая итальянская армия, вчера еще считавшаяся почти безнадежной, а ныне приковавшая своим победоносным маршем внимание всей Европы. И Бонапарта еще недавно мало кому известная теперь была у всех н а у с т а х Победы Бонапарта укрепляли позиции Директории, поддерживали ее престиж, существенно подорванный многими неудачами. Правительство директории не могло принять отставки генерала Бонапарта. Была еще одна существенная причина, придававшая Бонапарту такую уверенность. Возглавляемая им армия была единственной, посылавшей директории не только победные сводки и неприятельские знамена, но и деньги б л а г о р о д н о м м е т а л л е золоте. При финансовом кризисе республики. превратившимся в достойную болезнь, приволчей а у ч н о с т и членов директории и правительственного аппарата, через руки которых проходила прилипая к пальцам золото, и это обстоятельство имело важнейшее значение. о нем не принято было говорить вслух в официальных выступлениях о таких деталях, само собой разумеется, не упоминалось, но Бонапарт л у ч ш е чем кто либо знал, как много а н е з н а ч и т Через несколько дней после вступления в Милан Соричети сообщал директории, что завоеванные области, не считая Модены и Пармы, уже заплатили 35,5 пять с половиной миллионов. Могла ли директория отказаться от такого важного источника пополнения всегда пустой казны, а заодно может быть и собственных карманов? А обеспечить ли этот? непрерывно поступающий из Италии золотой поток. Другой генерал. Это было сомнительно. Жордан и Моро не только не присылали золота, их армии требовали больших расходов. Бонапарт рассчитал верно ходы. Директория должна была пойти на поставленные ей условия. Приказ о разделении а р м и и в Италии был предан забвению. Бонапарт победил. Директория отступила, но разногласия между генералом и директорией продолжались. Они касались теперь существенного вопроса о будущности завоеванных областей Италии, о завтрашнем дне. Распоряжения директории сводились к двум основным требованиям: выкачивать из Италии побольше золота и любых других ценностей от произведений и с к у с с т в до хлеба. и не обещать итальянцам никаких льгот и свобод. По мысли директории итальянские земли должны были оставаться оккупированными территориями, которые позже при мирных переговорах с Австрией следует использовать как разменную монету. Например, можно отдать их Австрии в обмен за Бельгию или территорию п а р и н у и так далее, или Пьемонту как плату за союз с Францией. так, в частности, прямо и м е л о с ь в виду о т н о ш е н и и Ломбардии. В этой ц и н и ч н о й позиции диктории р е явственно обнаруживалась эволюция внешней политики французской республики. После Термидора наступила новая полоса. Диктория р е представляла крупную преимущественно новую спекулятивную буржуазию, во внешней политике руководствовалась тем же, чем и во внутренней. Она стремилась к ободощению либо в форме территориальных захватов, либо к контрибуции или прямого грабежа. Во внешней политической диктории р е все отчетливое на первое место остановились захватнические, грабительские цели. Война меняла свое содержание. Владимир Ильич Ленин писал: «Национальная война». может превратиться в империалистическую и обратно. Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 30. страница 5. В 1 ы 9 6 в году этот процесс уже начался. и т а л ь я н с к и е армии были присущи в той мере, какой она являлась одним из инструментов внешней политики и директории, и черты, свойственные этой политике в целом. Однако разногласия между командующим и правительством директори и шли прежде всего именно по таким коренным вопросам. Бонапарт не соглашался с политикой, навязываемой ему директори. В 1796 году он, конечно, уже освободился от э г а л и т а р и с т с к о демократических иллюзий н а в е н о в и д е м и р у с с о и Рейналя, которые им владели 10 лет назад. Его теперь не смущала по существу необходимость накладывать на поврежденную страну к о н т р и б у ц и ю Он уже считал возможным там, где это было выгодно или целесообразно, сохранять на какое-то время монархии, как это было в п ь е м о н т е или Тоскане. Тогда, как ранее, он считал, что все монархии надо уничтожить. При всем т о м его политика в Италии в немалой мере противоречила директивам, получаемым из Парижа. Выступая впервые в Милане 15 мая, и обращаясь к народу, Бонапарт заявил: «Французская республика приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливыми и устранить все препятствия к этому. Только заслуги будут различать людей, сплоченных единым духом братского равенства и свободы». в у п о м и н а в ш е м с я в о з в а н и и к народу Ломбардии 30 ф л о р и а л я Командующий снова обещал народу свободу, что могло практически означать конституирование в дальнейшем ломбардийской государственности, образование под тем или иным названием ломбардийской республики. Усилия Бонапарта и были к этому направлены, в очевидном противоречии с предписаниями Директории, которые он практически саботировал, прикрываясь разными отговорками. Он вел дело к скорейшему созданию нескольких итальянских республик. Позже он пришел к мысли о необходимости создания системы дружественных Франции и зависимых от нее республик. Как писал Дюморье Павлу I в 1797 году, Бонапарт, выступая в Женеве в сенате, говорил: «Было бы желательно, чтобы Франция была окружена в поясом маленьких республик». таких как ваше, если он не существует, его надо создать. Архив внешней политики России, 43 до 1338, 9 й 1799, 1800 и в докладной записке д ю м у р ь е Павлу Первому, лист 33. Возвание з к итальянцам 5 ван де Мигера 26 сентября 1896 года командующий французской армией призывал итальянский народ к пробуждению Италии. Настало время, когда Италия с честью п р е д с т а л и т три могущественных наций: Ломбардия, Болонья, Модена, р е д ж и о Феррара и, может быть, Романья. Если п о к а з а т ь себя достойный этого, вызовут в один из дней удивление Европы, и мы увидим самые прекрасные дни Италии. Спешите к оружию, свободная Италия, многолюдная и богата. Заставьте дрожать врагов ваших и вашей свободы. Если было выполнением требований директории, то была смелая программа буржуазно-демократической революции. которой Бонапарт настойчиво во множестве возваний и обращений присывал итальянцев. И если призыв к созданию свободной Италии не был п р е т в о р е н в жизнь, то причина этого кроется по преимуществу в партикуляризме итальянских малого государств, в незрелости в то время ещё движения национального единства, в неспособности преодолеть стремление к местной и религиозной обостренности. Бонапарт сумел реалистически оценить своеобразие страны, в которой он действовал. Надо осуществлять то, что практически возможно сегодня. В октябре 1796 года в Милане было официально провозглашено создание Транспаданской республики, а состоявшийся в том же месяце в Болонье Конгресс депутатов Феррары б о л о н ь и Реджо и Мадены объявила с о з д а н и и д и с п о д а н с к о й республики. Главнокомандующий французской армией в Италии специальным посланием приветствовал образование р е с п у б л и к в Италии. В Париже в кругах Директории были взбешены непослушанием своей в о л м генерала. Данные ему инструкции предписывали сохранять народы в прямой зависимости от Франции. Бонапарт действовал так, как если бы эти директивы не существовали. Он способствовал созданию независимых итальянских республик, с в я з а н х с Францией общностью интересов. Конфликты между Бонапартом и правительством директории нелетко изображают как столкновение соперничающих чистолюбий. В них в и д т начало последующей борьбы генерала за власть. Такое толкование не исчерпывает вопроса. Бонапарт в 1796 году вел исторически более прогрессивную политику. Он стремился использовать до конца еще не исчерпанную революционно-демократическую потенцию французской республики. В отличие от ослепленной жадностью Директории, не з а д у м ы в а в ш е й с я о завтрашнем дне, Бонапарт ставил иные задачи. В войне против могущественной Австрии Он считал необходимым поднять против нее антифеодальные силы и приобрести для Франции союзников в лице итальянского национально-освободительного движения. Во избежание неясности скажем еще раз, что конечно Бонапарт 1796 года, выполняя в Италии исторически прогрессивные д е л о был весьма далек от эбертиских концепций революционной войны. в о з в а н и и 19 октября 1896 года к народу Болонги, он заявил: «Я враг тиранов, но прежде всего враг злодеев, разбойников, анархистов». Он постоянно подчеркивал свое уважение к собственности и право каждого пользоваться всеми благами. Он оставался поборником буржуазной собственности, буржуазной демократии. И в войне против феодальной австрийской монархии б у р ж у а з н о революционная программа Бонапарта была бесспорно сильным оружием, расшатывавшим опоры старого мира и привлекавшим союзников лиценародов, угнетенных деспотизмом Габсбургов. 29 ноября 1896 года в Милан вставку итальянской армии прибыл генерал Клар. Он оставил столицу 25 и, не щ а д я лошадей, покрыл огромные расстояния от Парижа до Милана за четыре дня. Кларк очень спешил, но куда? В Вену. Бонапарта Кларк коротко не вдаваясь в детали, уведомил, что он обречен полномочиями вести переговоры со австрийским правительством о заключении перемирия, а может быть и мира. Миссия Кларка наиболее полно освещена в работе Гюйо. Командующему итальянской армией не трудно было понять, что диктория р е торопилась присвоить себе плоды его побед. Через Кларка заключить победоносный мир, которого будет рукоплескать вся страна, а его Бонапарта оставить за дверью. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Переписка Бонапарта декабря 1796 года не содержит прямых свидетельств его настроений той поры. О них можно только догадываться. Он отдавал с е б е отчет в том, что в создавшейся ситуации исход его борьбы с д и р е к т о р и е й не может быть решен с помощью чернил. Тут нужны иные, более действенные средства. Для него было также очевидно, что направляя Кларка в Вену, д и р е к т о р и я стремилась не только похитить его лавры. но и взять в свои руки решение итальянских дел и соглашений с Австрией, перечеркнуть все созданное с таким трудом в Италии. Решимость директории отстранить победоносного генерала объяснялась тем, что к о с е н и 1796 года Баррас, Карно, Ла р е в е л ь е р л и по л и д е р а директории считали свое положение укрепившимся. расчет этот, как показали дальнейшие события, был ошибочным. Тем не менее они из него исходили. В мае и июне 1896 года режим д и р е к т о р и и переживал очередной кризис. Был раскрыт заговор во имя равенства и арестованы его главные руководители Грак, Бабев, Дарте, Бонороти. Но дело о том не кончилось. В фруктидоре Было разгромлено тесно связанное с б у б у в и с т а м и революционно-демократическое движение в г р и н е л ь с к о м лагере. Последовали новые многочисленные аресты. Удар расширялся. Он был направлен не только против б а б у в и с т о в но и против левых п р о л е а б и н с к и х кругов в целом. Буонароди, заговор в о е м и р а в н с т в а том второй. о с е н и 1796 года руководители директории могли считать кризис в основном преодоленным. Политика качели продолжалась. После ударов вправо в октябре 1795 года, в мае и июле 1796 года удар был нанесен влево. Равновесие восстановилось. Директоры считали свое положение вновь упроченным. Пришла пора, считали директоры заняться своим вольным генералом в Италии. Операции с миссией Кларка ее авторство обычно приписывают Карно. Вполне укладывалось в общий курс политики директории того времени: удар налево. Кларку были поручены не только дипломатические задачи. но и более с п е ц и а л ь н ы е н а б л ю д е н и я за Бонапартом. Он имел на этот счет прямые указания Карно и л а р а в е л ь е р а Конечно, Бонапарта, бывшего командующего внутренней армией, закрывшего в свое время клуб Пантиона, нельзя было обвинить в связи с б у б о в и с т а м и Ему нельзя было поставить вину й связь столичети близкого к Бонаротти. Хотя бы потому, что с о л и ч е т и состоял при Бонапарте в качестве комиссара директории, и директория должна была его защищать. Письмо президента директории Карно к с о л и ч е т и от 23 месседора 4 -го года 11 июля 1896 года, признавая, что заговорщики рассчитывали на поддержку с о л и ч е т и тем не менее выражает ему полное доверие директории. Но за самовольные действия с Бонапарта хотели спросить и спросить строго, передав ведение переговоров с Австрией в руки генерала Кларка, Директория тем самым лишала Бонапарта возможности влиять на ход событий в Италии. Но обойти Бонапарта было непросто. Он еще раз трезво рассмотрел ситуацию, взвесил все шансы. Анализ положения показывал, что оно не безнадежно. Директория неудачно выбрала время для ведения переговоров с Австрии. В Вене в в ноябре-декабре 1796 года о т н ю д ь не считали кампанию проигранной. Напротив, именно тогда вновь ожили надежды добиться решающего перелома в ходе войны. Армии ж о р д а н а и Маро были отброшены эрцгерцогом Карлом за Рейн. Им пришлось перейти в оборону против армии Бонапарта. Были подготовлены новые резервы. Вместе с ними армия Альвинцы достигла примерно 80 тысяч человек. Старый венгерский фельдмаршал был полон решимости взять реванш за Аркуле. Альвинцы шел на освобождение армии в у р м з е р а запертой в осажденном м а н т у э 80 тысяч Альвинцы плюс 20 или 30 тысяч в у р м з е р а т о была внушительная сила. Располагая таким подавляющим превосходством, можно ли было сомневаться в том, что 40 тысяч у с т а в ы х солдат Бонапарта не будут раздавлены? Клак напрасно гнал лошадей. Альвинцы отказался пропустить его вену. Какой был смысл Австрии вступать в переговоры в момент, когда она готовилась нанести сокрушающий удар французской армии? Бонапарт, принявший первоначально Кларка весьма холодно, теперь стал с генералом-дипломатом беспредельно любезен. Кларк, генерал из дворян, к тому же ирландского происхождения и потому пострадавший в 1793 году, много успевший испытать на своем недолгом веку умный и сообразительный, с каждым днем все более поддавался обаянию столь д р у ж е с т в е н н о о г к н е м у командующего итальянской армии. Но Бонапарт понимал, что исход борьбы с Директорией не решается тем, что Кларк будет завоеван, то есть из противника превратиться в союзника. В этом Бонапарт быстро преуспел. С его даром обольщения ему не трудно было п е р е я н у т ь Кларка на свою сторону. Но завоевание Кларка еще ничего не решало. Все зависело от исхода схватки с а л ь в и н ц е й Бонапарт в декабре 1796 н а ч а л е 1797 -го года был болен. Его т р я с л а лихорадка. Он был желтого цвета, еще более похудел, высох. В кругах р е я л и с т о в распространилась молва, что дни его сочтены, что через неделю, самое большее, через две его можно будет списать из числа противников. Но прошло две недели, и этот живой мертвец. показал еще раз, на что он способен. В знаменитой битве при Риволи 14-15 января 1797 года битве, оставшейся одним из самых б л и с т а т е л ь н ы х достижений военного искусства, Бонапарт разбил на голову своего противника. Клаузовит, Итальянский поход Наполеона Бонапарта, 1796 года, страницы 160. 168-го. Армия альвинцы бежала с поля боя, оставив в руках французов более д в а д т и тысяч пленных. Стремясь закрепить успех и добить противника, Бонапарт, получив с в и д е н и я что часть австрийской армии под командованием генерала Провера движется к Монтуэ, приказал м а ц е н а преградить ему путь. Несмотря на крайнее утомление солдат, м а ц е н а достиг 16 января. у фаворита группу войск, проверы и разбил ее. Триумф ревали удвоенной победой у фаворита поднял п р е с т и ж Бонапарта на недосягаемую высоту. Граф м о ц е н и г а доносил из Флоренции в Петербург. Французская армия в ожесточенном бою почти полностью сокрушила австрийцев и в результате Бонапарта в течение четырех дней почти Уничтожившие императорские войска Витали и в ступил триумфатором в Верону, окруженный всеми атрибутами победы. Архив внешней политики России, сношение с т о с к а н ы 1797, дело номер 186, м о ц е н и г о Остерману, 13-24 января 1797 года, лист 22. Теперь все внимание было приковано к битве за Монтую, которую Симолен называл ключом ко всей Ломбардии. Архив внешней политики России сношения с Францией 1797 дело номер 522 с и м о л и н от Терману 10.21 февраля 1797 года лист 22. м о ц е н и г о предсказывал, что Мантуя долго не продержится и что ее падение сразу почувствует вся Италия. Архив внешней политики России, сношение с н о ш е н и я с Тосканой, 1797, дело номер 186, м о ц е н и г о Остерману, 13-24 января 1797 года, лист 22. е й с т в и т е л ь н о через две недели после Риволи армия в у р м з е р а в Мантуе, потеряв всякую надежду на освобождение, капитулировала. Одной л а с т и т а л и я лежала у ног победителей. Начиная утром 14 января решающее сражение у Риволи, Бонапарт отдавал себе отчет в том, что предстоящее сражение определит не только исход всей итальянской кампании. Чем самым будет решен и его долгий спор с директорией. Расчеты Бонапарта были подтверждены победами французского о р у ж и я Он победил не только Альвинци и, казалось, и директория. в у р м з е р а побежденные оказалось и директори. В лестивых выражениях она поздравляла генерала триумфатора, и хотя успехи Бонапарта вызывали все больше беспокойства членов директории, она могла теперь лишь скромно высказывать свои пожелания победоносному генералу. прежние намерения проучить или даже отстранить своевольного командующего оказались по меньшей мере неуместны. б о н а ф а р т у отставалось реализовать плоды своих побед. Ривали и м о н т о э вызвали величайшую панику во всех дворцах больших и малых итальянских государств. В д о м и н и к н и и Флоренции, Петербурге, в ф е в р а л я 1797 года сообщалось, что тревогой и страх, охватившие Рим, достигли высшего предела. Французские войска д в и г а л и с ь к столице папской области, не встречая никакого сопротивления, и в Риме были озабочены прежде всего тем, куда бы мог укрыться святой отец. Такой же тревогой был охвачен и Неаполь. Главные усилия неаполитанского двора Были направлены на то, чтобы достичь мира с Бонапартом. Архив внешней политики России, сношение с т о с к а н й 1797, дело номер 186, м о ц е н и г у Остерману, 7-18 февраля 1797 года, лист 27. Великий герцог Тосканский поспешил внести в казну победоносной а р м и и миллион э к ю И как писал м о ц е н и г о не замечая скрытого юмора своего сообщения, должен был чувствовать себя очень счастливым, получив возможность расхитаться такой ценой в момент, когда падение Мантуи отдавало французам всю Италию. Архив внешней политики России, сношение с Тосканой, 1 8 9 7 дело номер 186. м о ц з н и г о Остерману. 7 е о в 18 февраля, 1 8 9 7 г о д а Лист 2 7 седьмой.